Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдалённое «Ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх вела двумя маршами дубовая лестница с лаковыми, некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а самих медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было. Предводитель Каманчи жил, однако, в пошлой роскоши, — думал Остап, поднимаясь наверх. В первой же комнате светлой и просторной сидели в кружок десятка-полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего Толь-денора мышиного цвета. Напряженно вытянув сухие шеи и, глядя на стоявшего в центре, человека в цветущем возрасте, старухи пели. Слышен звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вдали простирался широко белым савном искристый снег. Предводитель хора В серой толстовке из того же туаль -де нора и туаль -де брюках отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал Дискон ты, тише, кукушкина, слабее! Он увидел Остапа, но не в силах удержать движение своих рук, только недоброжелательно на него посмотрел и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Труром, Трум, Трурам. Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? вымолвил Остап, прорвавшись в первую уже паузу. А в чем дело, товарищ? Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил. Песня народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны. Завхоз застыдился. «Да -да», — да сказал он, конфузясь. «Это...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 Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении. Но в пожарном отношении все было благополучно. Зато розыски клада были безуспешны. Остап входил в спальни старух, которые при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, усланные ворсистыми, как собачьей шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «многие».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 За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось. Стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал на кухню. Там в большом бельевом котле варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал, — Это что, на машинном масле? хи Хей-богу! На чистом сливочном, — сказал Альхин краснеет до слез. Мы на ферме покупаем. Ему было очень стыдно. А, впрочем, это пожарной опасности не представляет, заметил Остап. В кухне стула тоже не было. Была только жирная табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке, и стуаль-денор. Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ей только окна вытирать?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 Без предупреждения разбил капсюль и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое противное шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе». «Конечно, на толкучке», — подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место. Провожаемые шипением они пошли дальше.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 о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а, может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу. Хуже всех приходилось старухе Кокушкиной, которая сидела против большого, хорошо иллюстрированного акварелью чертежа коровы. Чертеж этот был пожертвован он НОБом, обществом новой научной организации быта. Симпатичная корова, глядевшая с чертежа одним темным испанским глазом, была искусно разделена на части и походила на генеральный план нового кооперативного дома, стоя только разницей, что те места, которые на плане дома были обозначены уборными, кухнями, коридорами и черными лестницами, на плане коровы фигурировали под названиями филе, сек, край, первый сорт, второй, третий и четвертый. Кокушкина ела свою кашу, не поднимая головы. Поразительная корова вызывала у нее слюнотечение и перебои сердца. Во втором доме Собеса мясо к обеду подавали редко. Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич.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 В эту минуту разговор воспитанец был прерван трубным сморканием, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя в коридоре, и коровий голос начал. «Бретение!» Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал. «Ео, уйду, сапп!» Ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги, товарищ Сокутский, Самара, Орел, Клеопат, Рустиня, царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, Сокутский...» Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу. «Изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях. Изобретение одобрено Доризуло, Дарья Онега, Раймонд!» Старушки...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 Один только Пашемильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил: Такую капусту горюшно есть помимо водки. Новая партия старушек? Спросил Остап. Это сироты, ответил Альхин, выжимая плечом инспектора из кухни и исподваль грозя сиротом кулаком. Дети, поволжья! Альхин замялся. Тяжелое наследие царского режима! Альхин развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие. Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу. Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора от обеда, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта,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 Но стула так и не нашли. Паша Емельевич проявил в розысках стула большое упорство. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал. — И что может быть? Сегодня он был. Я видел его собственными глазами. Смешно даже. — Грустно, девица, — ледяным голосом сказал Остап.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 Теперь он пошел в монахи, сидит в допре. — Мне ваши беспущенные обвинения странны, — заметил Паша Емельевич, от которого шел сильный запах пенных струй. — Ты кому продал стул? — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить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 Заседание продолжается.